Я росла и педа. Девятнадцатый. Началось все забавно. Утренний таксист захотел со мной сфотографироваться на всякий случай, вдруг прославлюсь. На этом месте обнаружилось, что у моего гитарного кофра отрывается не только дно, которое я залепил скотчем, но и ручка. Как сейчас принято говорить в высших эшелонах власти, он становится токсичным. Опять расходы. Чтобы ручка совсем не оторвалась, я нёс кейс под мышкой, что не очень-то удобно. Во время саундчека с ремня слетел стреплок, и гитара неожиданно отстегнулась. Принимая во внимание все последующие факапы, даже странно, что это произошло не во время концерта. Да, если кто не знает, стреплок – это такая застежка для гитарного ремня, чтобы он не отстегивался. Ну, вы поняли. На чеке начались странности. Саша на радиосистема начала выдавать в канал адский фон. Мы провозились с ней, наверное, полчаса, заменили на другую, но делу это не помогло. Перебором педалборда выяснилось, что фон выдает пангея, которая без радиосистемы сначала работала исправно, а потом тоже начала дико фонить. В итоге решено было играть без нее, но тут выяснилось, что подменная радиосистема тоже почему-то срет в тракт. Пришлось Саше играть на проводе, а Капсим брать с прямо АМТ-СС-12, который, кстати, оказался не так уж плох. Вся эта чехарда стоила нам не меньше двух часов времени и кучу нервов. Ко всему прочему, в Ярославле не было ни акустики, ни запасной гитары, и техкоманда тоже была местная, поэтому на настройку звука в ушах ушел целый час с кучей глюков. То выяснилось, что мы с Ваней на одном канале, делают звук мне, а меняется и у него тоже. Вообще цирк. Потом минут двадцать они не могли нам настроить панораму, потому что опять же оказалось, что бодипаки все в моно. Все это очень изнуряет, и за последнее время это был, пожалуй, наш самый напряженный концерт. Потом я что-то не то спел во фьюэлл, но парни подстроились, а оркестр нет. Но, как всегда, зритель ничего не заметил. В конце «Wherever I May Rome я услышал, что Саша на гитара заиграла чуть ли не на тон выше, и понял, что что-то не ладно. Так и было. После песни он убежал за сцену менять струну, а мы решили чуть изменить программу и сыграть «Мама Сэд», потому что ее-то можно сыграть в одну гитару а вот «Nothing Else Matters» прозвучало бы неинтересно и куца. Но, кажется, публика восприняла этот номер как импровизацию, и в конце последнего припева мы радостно услышали звуки солика и поехали играть дальше. Сыграли «For Whom the Bell Tolls», «Fade to Black», до да чего круто она звучит с оркестром. И на последних тактах у меня тоже рвется струна, причем пятая. Как знал, хотел же поменять комплект перед концертом. В среднем я играю 3-5 концертов на одном. Вот это был пятый. Видимо, пять все же многовато, но из-за долгого и несуразного чека не успел. Техники, как говорится, в помощь. Так вот, понимаю, что надо менять струну, выбегаю, как ветер, парни играют долгую коду, но без меня-то новую песню сыграть не получится, поэтому дико тороплюсь, в темноте за сценой не могу попасть струной в колок, слышу, там Саша начал играть солячок, Тут подошел охранник с фонариком, и я как-то успокоился и все аккуратно поменял, хотя строй потом еще немного полз. Радостно выбежал на сцену, начали играть сет Батчу, и тут у меня раскрутился и повис микрофон. Никогда нельзя использовать телескопическую стойку журавль под вокальный микрофон. Никогда, слышите? И часть песни пришлось петь где-то на уровне живота. Ну, оставалось только поржать. Странно, что не села ни одна батарейка, и никто никому не наступил на преамп. Зато повеселились в конце. Еду заказали в гримерку, поезд в районе часа ночи, поэтому можно было не торопиться. После такого адского стресса, будто это был не 66-й, а 666-й концерт, мы очень спокойно передохнули, обсудили косяки и попили вина в дружеской атмосфере. Обратной дорогой не удалось поспать даже 3 часа. Дебильные проводники будут в 60 километрах от Москвы. С вокзала на такси, нервный двухчасовой сон, потом починка кейса с помощью проволоки двух ключей от шкафа и соплей, распечатка новых сат-листов, общение с дирижерами и через день опять в 6 утра в Шереметьево. Лететь в Минск. В ожидании взлета мы просидели в самолете полтора часа. Уже должны были долететь. Даже аэрофлот опаздывает. Двинулись сразу во дворец республики. Там уж традиционно радушная встреча, только вина в гримерке не было. Ведь дворец — свободная от алкоголя территория. Ха-ха-ха. Ну, эту проблему мы решили. Оставалось в очередной раз помуздыкаться с Сашиной гитарой, радикой и вообще родным трактом. Но у нас на этот случай была припасена вторая пангея, уже ванина, потому что я свою продал. Да и минская техкоманда оказалась поопытнее Ярославской и, по крайней мере, сначала сделала так, чтобы хоть как-то работала, это важный принцип, а потом уже начала цеплять дополнительные приборы в тракт. Президентский оркестр был выше всяких похвал. Ребята сыграли блестяще, огромное удовольствие выступать с такими музыкантами. Плюс три громадных экрана, много света. Наш уже штатный световик Женя сделал это шоу одним из лучших в нашей небольшой истории, хотя на последней песне Женя уехал на самолет. Ужинали прямо во дворце, горгонзолой, запивая каким-то дерьмовым грузинским вином. Ну, на безрыбье клювом не щелкай, а пей, что дают. Оттуда сразу в аэропорт, там потусили часа полтора и домой. Прилетели под утро, такси, нервный двухчасовой сон, гора накопившихся дел и через два дня опять в аэропорт. В ночь перед вылетом в Ригу меня настигла какая-то очень коварная инфекция. Дичайший озноб, слабость и сухой кашель. Ну, совсем не кстати. Хотели даже поменять мне билет, но я решил, что лучше будет поспать уже на месте, залился микстурами, взял пачку парацетамола и был таков. Единственная проблема, пару раз я чуть не упал, пока тащил чемодан с гитарой. Такое впечатление, что за этот безумный год у меня наконец-то села батарейка. Перед взлетом опять просидели в самолете неадекватное количество времени. Ну хотя бы рейс был удобный, в 10.30. Хотя как удобный, я на такси ехал ровно 2 часа. Ночью за 50 минут до внучки укладывался. Шаромыжный Ютеер предлагал на борту чай по 150 рублей и баночное пиво по 500. Сами понимаете, о вкуснейшем аэрофлотовском сэндвиче не могло быть и речи. Поэтому мы как заселились в рижскую гостишку очень приятную, кстати, называлась Моника. Немедленно пошли обедать и недорого отведали отличный бизнес-ланч. После чего я пошел спать, а парни поехали на репетицию с Lords of the Sound, у которых вечером был еще и концерт. Конечно, так издеваться над музыкантами не следует. Хочется сказать, что это их собственный выбор, но не всегда все зависит от нас. За три часа ребята едва успели прогнать пять песен с маэстро Бабарикиным, которого выписали специально из Минска. Я же в это время усиленно лежал и пил чай в номере, заваривая каждый пакетик не менее двух раз и запивая микстурой от кашля. Потом опять попытался заснуть, а вечером мы поужинали разнообразнейшими латышскими блюдами, как то тарталетки со сладким морковным мусом, селедка с творогом, мясные шарики с картошкой, запивая это местным же крафтовым сидром. Ну а я подлечился слабоалкогольным грогом. Потом опять лег спать с температурой, но, по крайней мере, меня уже не так трясло, как за день до этого, и я перестал бояться, что сдохну на сцене. Утром нас ждал плотнейший завтрак. Реально, один из самых разнообразных завтраков в нашей истории, включая малиновые смузи. Суточные — это вам не шутка. Тут расслабляться нельзя. Вместо прогулки по городу я опять, к сожалению, вынужден был выбрать отлеживание в номере. К тому же за завтраком набрал себе новых ценнейших пакетиков с чаем. На площадку мы двинулись в районе часа, а тех команда заехала к десяти утра, и для стадиона это, увы, совсем не рано. Я чувствовал себя прескверно, поэтому на репетиции и чеке старался напрягаться поменьше. У звука и света тут, конечно, своя специфика. До зала он доходит с большой задержкой, и продакшн был рассчитан по минимуму. Плюс еще промоутер продал трибуны, а нам не сказал. Ну типа, звука мало, но ведь и билеты дешевле. В итоге, на мой взгляд, для стадионного шоу было тиховато и блекловато, но зато мы сыграли очень четко. Ну а я спел как мог. Вначале было не очень приятно, когда на первой же песне из легких начали выходить сопли. Ну это такой метод лечения, резонансом. Зрители, кажется, ничего такого не заметили, а осиплость сделала голос еще больше похожим на старика Хэтфилда. Дальше все прошло по плану без косяков и с хорошей поддержкой. Сыграли три песни на бис. По бокам народ вылез с трибуны, начал рубиться, чему мы всегда рады. Были и минусы. Вина в гримерке оказалась катастрофически мало. Опять минус Оргу. Еды вообще минимум. Ни чая, ни кофе, ни дивана. Короче, Хабаровский бар-гараж выиграл у арены по всем статьям. Так часто бывает, как говорится, чем богаты. Но порою удивляет отношение к музыкантам, которые сутками не спят и при этом должны еще выдавать угар на концерте. Не дай бог, кто отметит, что ты просто отработал гонорар, на который между делом не проживешь. Не могу не упомянуть о национальном составе рижского шоу. Техники из Латвии, прокат из Чехии, оркестры из Украины, дирижеры из Белоруссии, группа из России. Все прекрасно друг друга понимали, общаясь на разных языках. В основном на русском, но и английский, и украинский у нас в ходу и никто не чувствовал какого-то предвзятого к себе отношения. И отзывы мы получили исключительно восторженные. Тут, наверное, надо прослезиться и написать, это ли не мечта? Сыграть любимые песни на стадионе перед семью тысячами человек с симфоническим оркестром из 45 человек? Окей, okay, из них два грузчика. На стадионе, где меньше года назад играла сама Металлика. Можно ли было представить такое 10 лет назад? Я бы удивился, хотя и не сильно. Ну, я был молод и много фантазировал. Пять лет назад я бы просто поржал от души. Стал реалистом. Даже год назад, перед тем, как мы первый раз выехали в Европу, мне бы эта история показалась немного выдуманной. Но вот мы тут, и мы сделали отличное шоу мирового уровня. И даже страшно представить, чего можно пожелать еще. На ужин я не поехал, выпил чаю и сразу заснул. Проснулся, как выжатый лимон, но, по крайней мере, без температуры. В Риге просыпаться на час проще, поэтому опять удалось как следует позавтракать. Особенно отличился Ваня, который, завидев вафельницу, решил побаловать себя свежайшей венской выпечкой. Он сделал все по инструкции, но то ли немного перебрал тесто, то ли тесто было особенное. Короче, вафля начала пухнуть так, что прям горшочек не вари. Она разрасталась на глазах, Вот уже вылезла из вафельницы и начала порабощать стол с чайниками. Но все-таки она выпеклась, и на ее съедение пришлось приглашать целый оркестр. Вместо смузи в тот день давали панакоту. Рига не перестала удивлять. До Вильнюса ехать 300 километров, около трех с половиной часов. Не очень напряжно, по приятной сельской местности с зеленой травой. Там мы играли в широком квадратном зале с красными сидениями, похожим на красноярский Гранд-Холл. Сцена была чуть шире, чем на арене в Риге, но совсем не глубокая, поэтому у меня появился неиллюзорный шанс споткнуться о дирижера. На первой же песне с вокалом стало понятно, что голоса у меня уже не осталось. Было так неловко, что я даже вспотел. Хотя нет, вспотел я, наверное, от бимов, которые так пекли, что насквозь прожгли оркестру чехлы от литавр, которые они положили в метре от фонарей. В итоге сыграл я неплохо, но вокал, конечно, в этот день был не на высоте, а на глубине. Опять все пошли ужинать, а я поехал в аптеку. Хорошо хоть удалось поспать. В Клайпеду ехали долго, часа четыре, потому что сквозь туман. После осипшего Вильнюса решено было вести меня к врачу. Фониатр в Клайпеде всего один и тот был в отпуске, но его нашли и голос мы откачали. У этого врача я был первый раз поэтому немного прессал, когда меня потянули за язык, а в горло засунули зеркало и шприц с наркотиками. Бабуля прекрасно без акцента говорила по-русски, только забывала некоторые слова. Выяснилось, что у нее побывали почти все знаменитости. Врач-то один на город. От купания связок в гормонах с ментолом такое ощущение, что ты заглотил 10 самых ядерных леденцов от кашля в самое нутро. Поначалу даже вдохнуть не можешь, а потом делается хорошо. Почекаться мне особенно не удалось, да еще при выходе на сцену мне в глаз сверкнул зеленый бим, и я на пару секунд ослеп, и громкость на бодипаке явно перебрал. Короче, The Call of Cthulhu вышел немного скомканным. Дальше все шло нормально, только немного пугали ребята на балконе, которые так трясли бошками, что пару раз чуть не выпали в портер. В целом, наверное, для спокойной Прибалтики программу надо делать помягче. но в следующий раз учтем, мы уже много песен знаем. В качестве дирижера с нами играл Шахрох Фатхизадех, которого я представил как принц Персии, что всех повеселило. Особенно оркестр. И Шахроха. После концерта решили сразу ехать в Ригу, чтобы не волноваться по утру, и в итоге доехали туда только к трем часам. Но ну, проспали до девяти, и хорошо. В рижском аэропорту засада с паспортным контролем на вылете. Он у самых гейтов. И когда ты думаешь, что все уже позади и можно посидеть за бокальчиком игристого в бизнес-зале, внезапно оказывается, что перед посадкой тебе еще надо пройти пограничников, а там очередь. Короче, можно запросто опоздать на рейс, будучи уже в чистой зоне. К тому же бизнес-зал в Риге отличный, напитков хватает хоть как-то или мешай. Так что будьте осторожны. На этом 2019 год закончился. Для нас он был тяжелым, но прорывным. Ушел наш гитарист Димон, но мы сыграли 29 концертов в Чехии, Украине, Мексике, Чили, в Сибири и на Дальнем Востоке, Белоруссии, Балтике. Куча новых городов. Даже в России добавились Краснодар, Ростов, Воронеж, Ярославль и Омск, не говоря уже про Прагу, Брно, Гвадалахару, Пуэблу и Сантьяго. Год назад про стадионы мы и не думали, а два года назад выезд в Париж казался чем-то нереальным. То ли еще будет.